Я уже проснулись. Матери кормили грудью ребят, кормили не только рождённых в этом году, но часто двух и трёх годовалых. Кормильцам приходилось сейчас очень трудно. Уже 2 дня все люди посёлка жили впроголодь. Запасов в пище не было, дети хныкали и просили есть. Матери удивлялись, куда пропали охотники-мужчины.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 Маллу не протестовал. Он привык к своему мешку. Он был сыт и потому закрыл веки и спокойно уснул, висящий в люльке. Лама забросила руки за голову и стала накручивать пучком свои длинные золотистые волосы. На ветке ей было около 30 лет. Она была сильная, красивая и статная женщина. Как и все матери, она в землянке ходила почти без одежды, только длинная бахрома из листьев песцовых И волчьих хвостов, подвешенных к меховому поясу, составляла что-то вроде короткой юбки вокруг её стана. Другая такая же похорома из хвостиков полевок, водяных крыс и мышей охватывала её шею. Грудь её прикрывал меховой нагрудник, сшитый из пушистых шкурок и беличьих волосатых хвостов. Покончив с причёской, она подошла к старшему сыну. Оле, лежа закутавшись в меха, и это гревало зябшие руки и ноги. "Вставай, уво", крикнула она. "Рыбы в реке, птицы на яйцах". Она шлёпнула его ладонью по спине и громко засмеялась. Мальчик вскочил на ноги, и по всему дому раскатился его громкий голос: "Рыбы в реке, птицы на яйцах, хо-хо!" Десяток голосов откликнулось ему со всех концов.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 Мать матери чернобурых лисиц сама вышла, чтобы проводить рыболовов. К полудню вернулись девочки. Они принесли ворох корешков и съедобных лишайников. В особом мешке были сложены молоденькие птенцы, найденные в птичьих гнёздах. Исть принесли мало, да и те были насиженные. Время кладки уже проходило.